Пакс прижимает животом. Когда шеф бывал в отъезде, в канцелярии царила необычайно веселая атмосфера. Из этого вовсе не следует, будто с шефом было невесело или что он подавлял радостное настроение. Нет, шеф ведь был таким остроумным, но его веселость была другого сорта. Это была своего рода Совершенный жанр, а не просто минута отдыха. Шутки шефа были на высоком уровне. Его веселость была многогранной и культивированной. При нем нужно было быть собранным. Юмор шефа обязывал. Поэтому настроение в его отсутствие стало каким-то особенно легкомысленным и бесшабашным. Все дышали очень свободно, Совершенно расслабились, Смеялись блаженно и бессмысленно. Вот и теперь Мили самозабывенно хохотала И хваталась за голову. Молодые политики поприятельски обсуждали, Как это шефу, вопреки всему, Удалось избежать вступления В комсомол в университете. кое рапу рассказывал веселые истории о тех временах, когда он работал мальчиком на побегушках в Олимпийском комитете и обделывал всякие делишки с Москвой. Никто по-настоящему не работал. Ведь обычно у них было так мало свободного времени, потому что аргумент шефа, что в освободительную войну не было выходных, не подлежал обжалованию и не комментировался. Поэтому никто не испытывал угрызений совести, что за весь день ничего толком не было сделано. Все были доброжелательны, никто не морщил нос, не говорил колкостей и не получал. Андерсон ни разу не воскликнул, за что он только зарплату получает. И саркастический смех Мяю звучал в коридорах мягче, чем обычно. Ровно в шесть часов все отправились по домам. Собрался домой и Фабиан. Утром он сказал Миранде, что сегодня вернется домой в нормальное время. Миранда на это по-приятельски проворковала, что это было бы большим событием. Но проклятье, Зазвонил телефон, и как раз в тот момент когда он запирал дверь на ключ. Он довольно долго взвешивал, брать трубку или не брать, но телефон требовательно звонил, словно звонящий знал, что Фабиан поблизости. Под конец чувство долга взяло вверх, и Фабиан снял трубку. Это был шеф, который звонил из Сантьяго де «Здесь много барельефов XVIII столетия», — сказал Рудольф. «И в соборе очень интересный портал, который изображает важнейшие этапы человеческой истории с Адама и Евы до святого Иакова. Мы стояли там и прикладывали свои руки к колонне, к которой... До нас прикладывались миллионы других, так что там образовалось углубление в виде отпечатка руки. Знаешь, это было возвышенное чувство. Мы прикасались к древу человечества, которое произросло в райском саду, и при этом... Оно может быть родичем скандинавскому дереву Игдрасю, — говорил шеф мелодично. Благодаря этому древу мы уже сопричастны Европе. Остается только довести это до сведения западных государств. Последовала пауза. Это шеф, по всей вероятности, закуривал Марию Манчини. Ах да! — Продолжал он со вкусом, почмокивая губами, так что Фабиан охватил ужас при мысли о том, сколько Койропу должен продать кофе, чтобы оплатить их разговор. Я сейчас попрошу отправить тебе факс. Это статья, которая вышла в Вашингтон-Пост. Она называется «Красная армия против народа». Я бы хотел, чтобы она попала в завтрашние газеты. «Я ее отреферирую», — пообещал Фабиан. «Нет», — сказал шеф мягко, — «ее нужно опубликовать целиком». «Я боюсь, что тогда ее никто не опубликует», — предположил Фабиан. «Это почему же?» — казалось, Рудольф был искренне удивлен. «Как будто он не знает», — подумал Фабиан, качая головой, но в трубку сказал... У них к этому времени полосы сверстаны. Она целиком не поместится, даже если бы они захотели. Одну-две страницы еще куда не шло, столько-то они держат в резерве до последней минуты. «Не понимаю», — сказал шеф после паузы. «Во всем мире эта статья напечатана сегодня в газетах, и никто не сокращал ее, чтобы какой-нибудь дурацкий редактор смог ее переварить». «Но вы же понимаете, что типографии в нашей стране заканчивают работу без пятнадцати десять», спросил Фабиан, как ему показалось очень иронично. «Почему же они так поступают?» — удивился шеф. «Наверное, они так привыкли», — предположил Фабиан. «Эти привычки нужно сломать», — произнес шеф ледяным тоном. «Информация должна проходить быстро». «Как это сделать?» — спросил Фабиан. «Это твоя задача», — ответил шеф дружелюбно. «И не забудь о новостях», — добавил он. «Вечерних новостях», — уточнил он, когда Фабиан не сразу отреагировал. «Эта статья должна быть также сегодня в вечерних новостях». «Нужно сдать до десяти, чтобы что-то в этой стране попало в вечерние новости», — произнес Фабиан. «Если факса не будет здесь до девяти часов, то ничего нельзя гарантировать». «Ну что ж, очень жаль», — ответил шеф. «Тогда поступай на свое усмотрение». «Это что, действительно ужасно горячая новость?» спросил Фабиан в отчаянии. «Каждый мальчишка знает, что Красная Армия против народа. Неужели в судьбе Эстонской Республики что-то произойдет, если публикация этой статьи отодвинется на 24 часа?» «Это рассудит история», — ответил Рудольфа. На этом разговор окончился. Фабиан позвонил домой, что придет сегодня не раньше десяти. В ответ Миранда рассмеялась. Фабиан снял пальто и направился в комнату Милли, потому что Факс был там и стал ждать. Время текло. Стрелки ползли, но чего не было, так это Факса. Маленькая стрелка приближалась уже к восьми. «А вдруг не придет?» — проснулась в нем Надежда. «Кто знает, кому он велел отправить факс? Или совсем забыл?» «Прошло еще полчаса. Хуже всего, если придет сейчас», — подумал Фабиан. «Потому что тогда придется кровь износа но сделать. Если придет позже, то не стоит возиться, потому что все равно не успеть». Из-за большого волнения ему захотелось в туалет. К счастью, у них был автоматический факс, а он включил его и вышел в темный коридор. Он сходил в туалет и начал, шаря рукой вдоль стены, возвращаться. Он миновал канцелярию Пакса и вдруг заметил, что из другого конца коридора кто-то двигается ему навстречу. Но он не мог понять, кто В коридоре было довольно темно, из экономии горел только скудный ночной свет. Лишь когда идущий навстречу поравнялся с ним, Фабиан узнал его. Это был Пакс. Пакс надвинулся на него, оттеснил его животом в угол и зажал в нишу стены. Фабиан ощутил упругий живот и легкий запах виски. Пакс прохрипел, как привидение. «Ах, вот как! Значит, эта Эстонская Республика и впрямь состоится, и эти пупсики останутся у власти? Это точно? Стоит с вами якшаться!» И поскольку Фабиан не ответил, то Пакс продолжал. «Слушай, парень, не ерунди, не крути, будь проще! Знаешь... «Скажи, состоится или нет? Иначе... Ах, наверняка состоится. Тогда хорошо. Уф!» За это Пакс предложил ему кусочек сахара. Вопреки своим принципам, Фабиан принял его, чтобы не рассердить Пакса. К тому же он не больно-то хорошо чувствовал себя возле его живота. Факс в развалку двинулся дальше и растворился в темноте коридора. Фабиан со смешанными чувствами отправился в приемную Милле. Факса не было. Он подождал на всякий случай еще полчаса, а затем решил пойти домой. Миранда не смеялась. Она спала.